Эпилог. Елисей не говорил, когда уезжает, но на рассвете вся деревня высыпала за ворота. Провожали ласково, дед Василий даже по плечу ободряюще похлопал. Елисей молча кивнул. Марина, не поднимая глаз, скрылась в машине и только Аксюта долго стояла на крыльце, сматриваясь в дальний берег. Там, на фоне темного леса, четко вырисовывался белый силуэт, а рядом еще один, выше и темнее, Стоят в обнимочку. Чуть правее, возле нового моста, виднелся каркас небольшого двухэтажного дома. К нему из деревни и колхоза уже стягивались люди. Вон Сашка ведет слепого Кондрата. Говорят на стройке, он вновь обретает зрение. Вот они с кувшином молока и корзиной пирожков торопятся через мост. По дороге из огневки машины спешат. Закручивается жизнь вокруг ведьмы молодой. Все к ней тянутся. — Пойдем, Аксюша. Елисей поднялся на крыльцо и приобнял дочь. Дорога не близкая. Ветерок с реки принес первый пожелтевший лист, а Ксюта поймала его и спрятала в карман. — Я все никак не могла сказку про горлицу и соколиху до конца дослушать. Засыпала. Она сжала в руке браслет с бусинками и улыбнулась отцу. — А теперь вот знаю, как она заканчивается. — Хорошая сказка.